Глава 29. Давно Дуни не снились сны о будущем, а сейчас приснился необычный и очень хороший сон. Она увидела прошлую себя подростком. Это был тот самый момент, когда она взялась расписать стены детского садика, а мама доходчиво объяснила ей, какая она дура. Картинка во сне немного расслаивалась. И теперь. Речь шла о детской площадке, но суть разговора сводилась к тому же. И вдруг Дуня увидела, как она гордо вскидывает голову и коротко бросает матери. «А я так не считаю! И мне нравится то, что я делаю!» Смелое заявление было принято в штыки, но девушка лишь независимо пожала плечами и добавила только, что она поговорит с людьми и ей купят нужное количество краски. Дуне еще что-то снилось, но из-за того, что ей вновь и вновь хотелось заново прочувствовать тот момент уверенности в себе, она всё упустила. И когда открыла глаза, то прошептала. «Как бы я хотела, чтобы это было правдой!» Но никаких подсказок не появилось, и оставалось только гадать, делешная ли была новая реальность во сне. Дуня уже давно не вспоминала свою прошлую жизнь, но не забывала о наставлениях данных ей в этой. Так получилось, что сегодняшняя Дуня нравилась себе, и принятые сердцем наставления стали основой ее жизни. Она полюбила в себе бесшабашность, удаль и способность к экспромту. Эти качества выдергивали ее из будней, не позволяя углубить колею быта и привыкнуть к повседневности. Немного рисковые качества, но так как Дуня чувствовала свое развитие, а люди, нуждающиеся именно в ее помощи, готовые менять свою судьбу, притягивались словно магнитом, и это было хорошо. Но когда Дуня увидела босую Ксюшу, идущую по снегу с протянутой рукой, то вся удаль куда-то подевалась и чудить расхотелось. Лишь уверенность в том, что она сможет восстановить здоровье малышки, ободрила ее. Да и неожиданный сон подсказал, что не так уж она не права. Осознанно избрав для себя стезю озорной девчонки. Если, конечно, сон был действительно вещим. Решив для себя, что не стоит поддаваться мрачному настроению и считать неподъемными тяготы жизни, она отправилась к вымытой Ксюше. Надо было растереть ее грудь жиром, посидеть рядом, когда девочка будет дышать над горячим паром, и проследить, чтобы малышка выпила до дна горький отвар. К ним присоединился соскучившийся по сестре Ванюша, а после и Маша пришла. Машунь, ты совсем на улицу не выходишь? Спросила у нее Дуня. Не, -а. ответил за нее брат. Она сидит вместе с девчонками. Что приходит поучиться у нее мастерству. Маш, так нельзя! Ты бледная! Это даже красиво, но как-то нездорово, осторожно заметила Дуня. На обратном пути нам целыми днями на воздухе быть. Отмахнулась сестра. Так ты же в воске будешь сидеть! Упрекнула ее Дуня. Мы с Ванюшкой на солнышко любуемся, свежим воздухом дышим. По сторонам глазеем. А ты с мамой в той коробке целыми днями трясешься. Зато смотри, какую рубашку я для пестеней Едвиговны вышила. Еще много работы осталось. Но уже видно, как красиво будет. Маша развернула полотно и начала объяснять. Я вспомнила, как ты показывала интересную одноцветную вышивку с дырочками. Мне кажется. Ей должна понравиться. Дуня смотрела на вышивку Решелье, придерживая шаловливые ручки брата. «Машунь, это прекрасно! Ты сама придумала рисунок?» «Да. Я бы пожадничала отдавать такую красоту починковой. Ты бы лучше эту рубашку подарила княгине, а не этой...» «Дуня! Что, Дуня? Маш, ты не можешь не понимать!» Что пистенее это не оценит твоих трудов. Мария сложила полотно и со вздохом поднялась. Я все же надеюсь растопить ее сердце. Ванечка любит меня. А она любит сына и хочет ему счастья. Ванюшка встрепенулся, подумав, что сестра говорит о нем, и важно закивал, подтверждая, что любит Машу. Девочки рассмеялись и зацеловали любимчика. Он же довольно хохотал, выкручиваясь из рук сестер и вновь с удовольствием попадая в плен к ним, а после сумел вытащить Машеньку на прогулку. Вновь собралась большая компания, но обошлось без приключений. Немного поиграли в снежки, строили крепость, понаблюдали, как местные ребята играют в клюшкование. А когда вернулись, то увидели озабоченную маму. Она хмурила брови и с грустью смотрела на Машу, а при взгляде на Доню как-то особенно тяжко вздыхала. Боярыня Соломония выглядела схоже, но при этом сердито встряхивала головой, словно отгоняя плохие мысли. «Что случилось? Что-нибудь с отцом?» — встревожилась Маша. «Батюшка твой с самого утречка с человеком-посадника закупает товар, который мы повезем домой». Тут же ответила Милослава. «Тогда что?» Нетерпеливо спросила Дуня. Она всегда злилась, когда плохие новости растягивали, заставляя гадать и придумывать всякие ужасы. Может, у кого-то плохо с фантазией. А Дуня успевала надумать конец света и все детали апокалипсиса. Отец передал, что говорил с Харитоном Алексеевичем. Он предложил обручить Дуню Милослава запнулась и с какой-то тоской посмотрела на Машу, а потом нахмурилась и небрежно закончила. С каким-то своим родственником. «А что насчет Маши?» — выпалила Дуня, не вникая в новости о себе. Уж они и родители точно сговариваться не будут. Тут и ее малый возраст. И князь обязательно поинтересуется, почему не нашли ей жениха из своих. «Маша им не подходит», — сердито высказалась Милослава. «Слишком кратко нравом». «Опа!» Не нашлась, что сказать Дуня. И тут у нее возникли некоторые подозрения на предложение о ее обручении. «Вот оно как!» — протянула она. «Неожиданно!» Дуняша резким движением отправила косичку за спину. И, отбросив мысли на свой счёт, зацепилась за слова, что Маша для пестеней слишком кратко нравом. И это удивило не только её, но и маму, и Соломонию. По их общему мнению, только такая, как Маша, могла бы ужиться с пестеней. Но той захотелось увидеть в будущей невестке такую же нравную, как она сама. Вообще-то, женщины облегченно выдохнули, услышав отказ. Соломония только собралась сказать, что Бог миловал Машу, как девочка повалилась на землю. «Машенька!» Милослава кинулась к дочери, но та была в беспамятстве. Однажды она уже падала без чувств и сильно напугала всех. Все надеялись, что это никогда больше не повторится. «Похлопай ее по щекам!» — велела Соломония, и Милослава осторожно начала шлепать ладонями по лицу дочери. Дуня кинулась растирать Машины руки, потом перешла к стопам. Сестра дышала тихо, но ровно. «Мам, а моё обручение?» Милослава рассеянно посмотрела на младшую дочь и только спустя пару мгновений сообразила, о чем та спрашивает. «Акстись, Дуняша! Мы не князья, чтобы так рано речь о сватовстве вести. Хватит нам Маши!» «Да и починковы эти!» Боярыня посмотрела на Машу. И только после того, как убедилась, что та еще не пришла в себя, тихо сказала, бы я знала, что Жонка у Харитона Алексеевича такая дрянная баба!» Милослава замолчала, не желая признаваться в своей оплошности перед Соломонией. А потом ее лицо плаксиво скривилось, и она своим выдала ни за что не отдам вас на чужбину дуня согласно кивнула она сразу все правильно рассудила но уточнить надо было славка а ну прекрати рявкнула на нее соломония не пугай девочек так хорошо что приехали посмотрели а так бы отдали машу и погубили бы боярыня рывком дернула к себе милославу и прижала «Ну что ты придумываешь, дурёха? Сама-то на чужбине прижилась, а дочек пугаешь. У них есть ты и Вячеслав. Старый Еремей всегда может пригрозить, а скоро Ванюшка подрастет и тоже приглядит за сестрами. И нас со счетов не сбрасывай». Маша уже очнулась и отрешённо смотрела в потолок. А Милослава плакала, уткнувшись в плечо Соломонии. Дуня смотрела на них. И никак не могла определиться, к добру все это или к худу. Ей только сильнее захотелось домой. Там у нее полно дел, а здесь одно было в ствое расстройство. Ну, разве что Ксюшку нашли. Милослава еще пару раз всхлипнула и, успокоившись, обратила внимание на отрешенный вид Маши. Машенька, доченька! Бросилась она к ней и принялась целовать, а Маша оставалась вялой, выходя на деревянную куклу. Соломония нахмурилась и пошла за ковшом с водой. Трижды омыла девочке лицо, что-то пробормотала, но ничего не изменилось. «Может, завтра ей легче станет?» Неуверенно сказала Дуня, но беспокойство о сестре вгрызалось в нее нешуточно. Маша отличалась впечатлительностью, и ее состояние могло оказаться опасным. Дуня прекрасно понимала, что Машин талант расцветает на интуиции, на особой чуткости к миру, и она не готова к потрясениям. Когда-то она тоже была такой же и свернулась, скукожилась в страхе перед возможными неудачами. До этой минуты она винила мать в том, что та постоянно отдергивала ее предостерегала от всего, запугивала или говорила, что дочь выставляет себя посмешищем. А теперь Дуня смотрела на Машу и боялась за нее так же, как когда-то боялась за нее мать. В глазах сестры была пустота. Вскоре вернулся отец и сумел ненадолго заразить всех своей радостью. «Человек Алексея Васильевича не только выкупил остатки нашего товара, Но помог задешево купить шелка и бархата. У меня голова идет кругом от того богатства, что мы повезем домой. А какие украшения я купил своим девочкам. Он говорил и говорил. Надеюсь, что посаженная в уголок под иконы Маша засветится от интереса, попросит показать ткани. Но дочка сидела и смотрела в одну точку. В конце концов ее оставили в покое. Надеясь, что новый день развеет её тоску. Но и следующий день ничего не изменил. Машу отвели в церковь, потом сводили в баню, попарили и вновь ждали, что она очнется. Но девчонка истаивала на глазах. Дуня впервые видела подобное. Казалось, что Маша превращается в какое-то прекрасное и недосягаемое существо с большими глазами. Надо было собираться в дорогу, но страх за Машу не отпускал. Казалось, что стронься доронены с места, и лопнет последняя ниточка, удерживающая Машу на этом свете. Кто-то из двор не сказал, что у Поченковых с сыном тоже неладно, и пошел слух, что может еще сладиться у юных влюбленных. Но переговорщиков не нашлось а дорога больше ждать не могла. Пасняковы вышли всей семьей провожать своих гостей. За месяц все сдружились, и расставаться было грустно. Тем более такая беда случилась со старшей дочерью Вячеслава и Милославы. Афанасий переглядывался со Светланкой. Она немного стыдилась своего счастья, но их взгляды все время пересекались, и лица невольно светлели, а настроение ползло вверх. Вячеслав переживал за дочь но не мог отделаться от мысли, что наконец-то отец перестанет считать его бестолковым в хозяйстве и не будет надеяться только на подрастающего разумника Ванюшу. Мальчишка и правда обещает вырасти хватким, прижимистым и тем еще хитрованом, но Вячеслав проследит за тем, чтобы сынок берег честь и никогда не приступал законы Божии. Милослава была печальна, но улыбалась, благодарила Посняковых за теплый прием пряча переживания за дочь и грусть от расставания. Дуня поступала так же, и прощание быстро стало ей в тягость. Она смотрела на безучастную Машу и упрекала себя, что из-за ее инициативы сын Поченковых попал к ним в дом, что не подготовила сестру ко многим жизненным превратностям, что умудрилась угодить пестенее больше, чем Маша. Правда, Дуня не просто так боялась пугать Машу возможными ударами судьбы. Помни ее реакцию на рассказ о ведьме. А пестенея Едвиговна могла из вредности предложить сосватать Дуню, надеясь, что сестры рассорятся. С неё осталось бы специально ткнуть пальцем и заявить. «Хочу эту, а не ту». Все были готовы к выезду. И вдруг обнаружилось, что нет боярича-волка. Его холопы на месте. Крутит головами, ища своего хозяина. Начали озираться остальные. Ворота были открыты. Возницы сидели на местах. Верховые тоже. Милослава с детьми уже открыла дверцу, чтобы садиться в вазок. А теперь все откладывалось. Неожиданно на улице послышался возмущенный шум. Дружно залаяли собаки. А боярич прямо на коне влетел во двор. Он лихо спрыгнул и, не обращая внимания на хмурящихся пасняковых, подбежал к Маше. Она никак не отреагировала на него. Все недоуменно смотрели на разгоряченного скачка Семёна. А он, смотря прямо в глаза Маше, полез за пазуху и вытащил маленький комок. Милослава растерянно заморгала. Соломония придержала ее за плечо и чему-то хмыкнула. «Кутёнок?» Щенок! спросил подошедший Вячеслав. Котейка! гордо ответил Семён. И все потянулись посмотреть на дивную зверушку. О них много говорили, но редко у какого князя можно было встретить этого зверя? Котенок на морозе жалобно запищал и полез по машиной шубе поближе к ее шее. Не загрызет ее? опасливо спросила милослава. Все же о котах говорили, как о хищных зверях. И тут Маша опустила взгляд, посмотрела на зверька, осторожно прикрыла его руками, защищая от холода. И разрыдалась. Разрыдалась горько, как будто кто-то умер. Светланка хотела было забрать котейку, раз Маше плохо от зверя. Но боярышня не дала. Её слезы лились прямо на котенка. И он пронзительно вторил ей своим плачем. «Застудишь его?» Друг строго укорил ее Семён. «Спрячь малыша». Маша посмотрела на него и медленно кивнула, прикрывая котенка полой шубы. «Молодец!» — похвалил ее боярич. «Потом научу, как ухаживать за ним. Котейки-звери непростые, но если будешь слушать меня, то у тебя всё получится». Маша вновь кивнула и огляделась. Мам, ты чего плачешь? С испугом спросила она. Ничего, доченька, ничего, теперь все хорошо будет. Поглаживая ее, спешно начала отвечать милослава. Дуняша, ты! Что случилось-то? Встревожилась Маша, видя, что все вокруг плачут. Не волнуйся, Машунь! Это просто ветер резкий подул. Слезу из глаз выбил. Вячеслав часто заморгал заблестевшими глазами и коротко бросил бояричу волку. «Спасибо тебе, Семён», — дал команду трогаться.